Глава 35. Ему было трудно. Он больше не был самим собой. Его самого больше не существовало. Он старался сориентироваться, старался вспомнить, чем он был раньше и сообразить, чем он стал теперь. Он был частью чего-то, но терялся в этой массе, плыл по ее воле, ничего не видя и сохранив только самое примитивное чутье. Затем почувствовал прикосновение и начал прикасаться сам. В него и сквозь него потекла энергия, соединяя его со всем тем, частью чего он теперь был. То, во что он влился, было огромное и могучее, и он ощущал внутри его противоречащие друг друга воли тех, кто стал его частью до него. Он был ими, они были им, и хотя эта новая форма его существования была громоздкой, почти неуправляемой, Он был полон решимости овладеть ей, захватить над ней полный контроль. Сделать это было жизненно необходимо, хотя он и не понимал, почему. Он вытянулся в сторону, напрягся. Времени здесь не существовало. Возможно, прошли секунды, возможно, минуты или часы, или дни, или месяцы, или годы. Все происходящее могло иметь место сегодня, либо завтра, либо вчера но вдруг он увидел свой дом он был в нем вокруг него был его частью он знал где он сейчас и что он собой представляет и почему находится здесь а не где то еще в гостиной его тело все еще лежало на диване и он позаботился о нем заставив его исчезнуть чтобы никто не смог его найти чтобы его семье не пришлось видеть его труп его семья клэр Меган, Джеймс. Он мгновенно осознал, что с ними было сделано и что с ними намеревались сделать. Впервые после того, как он стал тем, чем был теперь, он понял, что должен сделать. Он вспомнил все. Но по-прежнему не понимал, как это сделать. Он не мог застрелиться, не мог спрыгнуть вниз моста, не мог даже наглотаться таблеток или принять яд, как сделал раньше. Интересно, насколько велика его сила. Он потянулся, увидел улицу перед домом, ощутил остальные дома в квартале. Мимо ехала полицейская машина, и он прикоснулся к ее водителю, вложил в его голову мысль о том, что нет ничего необычного в зрелище всех этих необитаемых домов и пустых дворов. Насколько далеко он вообще может простереться? Может ли дотянуться до больницы? Разумеется, может. Меган заставили резать себя, а Джеймс был унесен сюда из дома его бабушки и дедушки. Значит, ему надо продвинуться дальше, надо растянуться как можно больше. Пока то, из чего он состоит сейчас, не разорвется. В этом и заключалась суть. Из всего того, чем он сейчас был, от всех тех, кто внутри этого присутствовал, он знал — Именно связь с этим домом, с этим местом дает всей этой массе жизнь и силу. Он должен уйти отсюда, должен порвать все связи с этим местом. Если он сможет удалиться отсюда, то сможет лишить эту тварь источника ее энергии. Это будет все равно, что выдернуть вилку из розетки. Чтобы здесь не осталось, оно рассеется и уплывет прочь. Он уже чувствовал, как они все сопротивляются. Джон Линч. Джимс Вонсон, тот, кто был до него, и тот, кто был прежде. Ему надо было сохранять контроль над всеми ними. Это было нелегко, но возможно. Он был здесь самой новой и самой могучей силой. И то, во что он влился, стало теперь тем, чем стал он. Они были одним целым. Именно так все это работало. И он приглушил все остальные голоса, удаляясь все дальше от дома, от улицы, двигаясь через весь город, растягиваясь все больше и больше.